Глава 28. Восхождение. Вершина. Вероятно, под впечатлением от чудного происшествия с Эдуардом мы провели в пути последние 2 1/2 часа, дошли до вершины и остались живы. Иначе не объяснить то, что мы вообще смогли всё-таки зайти туда. Почти в полной темноте карабкаясь по камням, по еле видной, а порой и просто пропадающей из виду тропея. То, что никто из нас не сорвался и не громахнулся вниз с этой тропы карниза. То, что нас не сдуло оттуда возникшим за поворотом склона сильнейшим восточным ветром. Я абсолютно на автомате двигал руками и ногами, нащупывая, куда наступить, чтобы под ребристой подошвой оказалась твердая опора, на которую можно было перенести тяжесть тела, чтобы сделать следующий шаг. Одновременно действуя, словно слепой тростью, Поочерёдно двумя палками я выбирал опору для рук, балансируя на торчащих отовсюду камнях и камушках тропы. В ушах гудел все усиливающийся ветер. Сердце колотилось, как обезумевший зверь в грудной клетке. Ноги периодически сводило судорогой, они подкашивались в самый неподходящий момент. И несмотря на всё это, я был счастлив. Какое-то особое чувство переполняло меня. Я ощущал каждой клеточка своего тела Каждая частичка своей души некую полноту жизни, некий особый смысл этого вползания на гору на пределе душевных и физических сил. Я чувствовал, что вот сейчас, когда я корячусь здесь на этих выветренных веками и истоптанных тысячами паломнических стоп камнях, я получаю нечто несопоставимо большее всем затраченным мною силам, нечто неохватываемое моим заторможенным от усталости умом. Есть что такое? что я могу получить только здесь и только так. Есть что столь ценное для меня, что ради этого стоило и стоит продолжать карабкаться наверх, полубессознательно повторяя: "Господи Иисусе Христе, помилуй меня". Господи Иисусе Христе. Ещё не дойдя до вершины, не зная, что там вообще есть, я уже чувствовал, что не могу за этот подъём охватить всего того, что изобильно изливается сейчас на меня в невидимом духовном пространстве. Я понял, что я должен буду прийти сюда ещё один раз, а может быть и не один. Про Фловиана я вообще молчу. Сколько раз он в изнеможении просто ложился вдоль тропы на этом самом карнизе, не чувствуя впивавшихся в измученное тело острых мраморных осколков. Сколько раз я думал: "Всё, на этот раз он уже не встанет", и прислушивался к его хрипящему дыханию. Но он вставал, И снова карабкался по бесконечно тянущемуся вверх серпантину до тех пор, пока, повернув за очередной кусок скалы, мы вдруг не наткнулись на сидящего под ним отца Дмитрия и свернувшегося рядом с ним каладжиком в спальном мешке Владимира. Отец Дмитрий, это вы, воскликнул Игорь. А где же вершина? Далеко ещё. Нет, вот она, за этим камнем. Лауди, как всегда кротко улыбнувшись, показал пальцем куда-то себе за плечо. Просто мы с Володей решили, что первым на неё должен зайти отец Флавиан, и ждали вас здесь. Сил говорить уже не было. Игорь молча посторонился, пропуская вперёд батюшку. Тот нетвёрдой походкой, повисая руками нагнувшихся под его тяжестью палках, проковылял мимо отца Дмитрия и пробуждённого им Владимира и зашёл за выступ скалы. Мы пошли за ним. Перед нами, освещаемый неярким светом наших фонариков, Возник фасад маленького здания, снаружи напоминающего сложенный из шлакоблока в гараж с крошечным окошком посередине. Перед ним была невысокая, по пояс стенка, сложенная, как попало, из камней без раствора. Справа от постройки, вплотную примыкая к ней, возвышался известный по многочисленным фотографиям в публикациях об Афоне «Русский крест» на крупном камне самой высокой точки Афона. Русский, потому что принесен и установлен был здесь в 1897 году шестью русскими монахами. Мы обошли это строение слева, по узкой, меньше метра в ширину каменной дорожке, левее которой начинался падающий в бездонную пропасть обрыв. С обратной стороны здания, западный, был вход в виде простой, дощатой, выкрашенной облупившейся синей краской двери, с прибитой к ней толстой веткой, исполняющей роль дверной ручки. Справа от двери на стене строения, на высоте груди, был прикреплен мраморный крест, вырезанный в виде разного размера полусфер и с темным каменным кружочком в середине. Маленькая площадка перед входом была отгорожена с севера и запада двухметровой каменной стеной. На внутренней стороне западной стены висел небольшой русский по форме колокол. Это и был, как мы поняли, храм преображения Господня Метаморфоза. Храм Преображения Господня. которым, по пророчеству некоторых афонских старцев, будет совершена в антихристовы времена последняя на земле божественная литургия. Вся площадка перед входом в храм была наполнена лежащими на пенках и просто в спальных мешках паломниками. Их было не меньше 6-7 человек. Наш Владимир немедленно расстелил свой спальник, из которого его заставило вылезти наше появление. На свободном месте рядом с ним устроился в своём спальнике Эдуард. Игорь вытащил из рюкзака какое-то старое суконное одеяло и, завернувшись в него, пристроился между Владимиром и Эдуардом. У нас с Флавианом и у отца Дмитрия спальников не было. Мы решили войти в само здание храма. Дверь, открывавшаяся внутрь, поддалась с трудом. За ней явно кто-то лежал, и мы его побеспокоили своим бесс церемонным вторжением. Но деваться нам было некуда. Оставаться в промокшей от пота одежде на сильнейшем ветру было самоубийством, и мы пренебрегли политесами. В храме было темно, и ничего не видно. Пришлось включить один фонарик, направив его, чтобы никого не ослеплять, в потолок. Зрелище, представившееся нашим глазам, было кинематографически и реальным. Впереди, в восточной части помещения, общей площадью не более 30 квадратных метров, стоял простенький неказистый иконостас. Вдоль северной и южных стен были устроены такие же простые топорные работы стосидии. Всё пространство пола от иконостаса до двери, в которую мы протиснулись, войдя внутрь, было устлано телами спавших как в спальниках, так и просто на подстилках, укрытых куртками, покрывальцами, тряпками паломников. Нам лечь уже было просто некуда. Наше появление разбудило некоторых из спящих. Трое из них Высунув головы из спальных мешков, обозрели наши жалкие фигуры, привалившиеся в изнеможении к западной стене. Затем переговорили о чём-то между собой шёпотом, как мне показалось на немецком языке. Затем молча встали, взяли свои спальники с пола, освобождая нам свои места на полу, и также молча ушли спать на улицу. Вот оно, христианство в действии. Последнее, что я успел подумать, проваливаясь в забытьё, между отцом Дмитрием и 플авианом. Вместе со мной рухнувшими нас выбодившиеся пол. Прочим спать нам пришлось недолго. Часа через 3 во окошке забрызгал рассвет, и на полу началось шевеление. Кто-то начал вставать, выходить на улицу, возвращаться. Понемногу пробудились и все остальные, включая нас. Народ повставал с пола, посворачивал рулончиками свои туристические подстилки, пенки и позасовывал их под столики. Затем греческая часть паломников, а их оказалось большинство, начала молиться. Священника среди них не было. Греки, по виду самые простые рыбаки или крестьяне, невысокие, коренастые, с обветренными лицами и мозолистыми руками, молились просто и искренне. Прилепив настоящий в углу у иконостаса убогий подсвечник, несколько высоковых свечей, они достали какие-то книжки, очевидно молитвословы, и начали петь молитвы. Мне приходилось уже многократно слышать велическое византийское церковное пение, причём в исполнении лучших афонских монашеских хоров, Ватопедского же в нём и Симона Петровского на аудиодиске, не считая богослужений, на которых мы успели побывать в других греческих обителях. Это пение прекрасно. В эпоху моей юности, вперёд моего увлечения такими коллективами, как Deep Purple, Led Zeppelin и Rainbow, я понял простую вещь: Хорошая песня та, которую ты можешь слушать и получать эстетическое удовольствие, даже не зная языка поющего и не вникая в смысл текста. Сама музыка и эмоции вокалиста либо цепляют тебя за душу, либо нет. Впоследствии, когда вместо хард-рока, джаза и симфонической классики я начал слушать церковные пение и собирать записи понравившихся мне хоров, я обнаружил, что и здесь работает тот же принцип. То есть оказалось, что мне легче молиться, особенно в автомобиле, когда едешь несколько часов от Первопрестольной до любимого Покровского, под пение греков или даже православных арабов из Орданской церкви. Хотя я не разбирал там ни единого слова, чем под пение высокопрофессиональных, не буду называть эти известные отечественные коллективы, церковных певчих с их разлюли-малинистым Бартиан-Ведельским репертуаром. Правда, самыми любимыми у меня записями были подаренные Флавианом на кассетах начало 80-х годов, записи будничных служб в Скопско-Печёрском и ещё некоторых других русских монастырях. Такой искренней молитвенности, мало искусных в парте семонахов певчих, я не слышал больше нигде и никогда. И вот сейчас стою в углу у грубо сделанной истосидии Преображенского храма на вершине Святой горы, Я вдруг снова услышал те непередаваемые, искренние молитвенные интонации, зазвучавшие в деревенском пении простых греческих паломников. Словами этого не передать, этого можно только сподобиться. Мне повезло, я сподобился, слава Богу. Помолившись полчаса, греки собрали свои пожитки и неуклюже раскланившись на прощание с нами, остающимися, покинули храм. Молиться начали немцы. Теперь я уже точно знал, что это немцы. Поскольку их молитва шла на знакомом всему миру немецком языке. Немцы были пожилые, высокие, подтянуто спортивные, ухоженные, но без раздражающей алёности. Их было трое, верующие немецкие христиане, прошедшие ночью без показухи, естественным движением души показавшие нам, что такое христианство в действии, уступив обессиленным русским своё место в непродуваемом пространстве нагретого дыханием спящих храма. Вероятно, о таких христианах говорил Христос в притче о страшном суде. Придите ко мне, возлюбленные, ибо когда я вошёл к вам измождённым и обессиленным, вы уступили мне своё место для отдыха. Извиняюсь, наверное, я не совсем точно процитировал. Немцы молились минут 15, затем деликатно отошли к западной стене храма и заняли там места в стасидиях, уступая нам пространство для молитвы. Плавиан надел ей петрахель По традиции всех афонских храмов, висящую на царских вратах. Вторая епитрахель для отца Димитрия нашлась на гвоздике, в алтаре. Взятая с собой у кадила, даже не пришлось доставать из сумки, так как в алтаре нашлось местное. Уголь и ладан, правда, использовали наши. Никогда не думал, что придется алтарничать в таком месте. Пути промысла Божьего непостижимы. И я, и Игорь, и Владимир оказались поющими. так что Малебен, а за ним и по Нехиду мы отслужили вполне чинно, благолепно по форме. Про молитвенность же нашей службы лучше не буду рассказывать, это интимное, словами в всеомоне передать. На освященном упокой слёзы показывались даже у не знающих ни русского, ни церковнославянского языка немцев. Хорошо помолились, слава Богу, из-за этот его дар.